Явление 11. Хлистаков, слесарша и унтер-офицерша. Слесарша, кланяясь в ноги: Милости прошу. Унтер-офицерша: Милости прошу. Хлистаков: Да что вы за женщины? Унтер-офицерша: Унтер-офицерская жена Иванова. Слесарша: Слесарша, здешняя мещанка Февронь Петровна пошлёпки на отец мой. Хлистаков: Стой! Говори прежде одна, что тебе нужно? Слесарьша: Милости прошу. Нагороднейчего челом бью. Пошли ему Бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, ни дедям, ни тёткам его ни в чём никакого прибытка не было. Хлистаков: А что? Слесарьша: Дому да уж-то моему приказал забрить лоб солдаты. И очередь-то на нас не припадала, мошенник такой. Да и по закону нельзя, он женатый. Христаков. Как же он мог это сделать? Слесарьша. Сделал мошенник сделал, побей Бог его и на том и на этом свете. Чтоб ему, если и тётка есть, то и тётке всякая пакость. И отец, если жив у него, то чтобы он каналья окалел или поперхнулся навеки мошенник такой.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 Слесар, шеуходя, не позабудь, отец наш, будь милостив. Унтер-офицерша. Нагороднечего батюшка пришла Хлистаков. Ну ты что, зачем? говорит в коротких словах унтер-офицерша. Выщик, батюшка. Хлистаков. Как? Унтер-офицерша.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 Мне от своего счастья не отчаиваться, а деньги бы мне теперь очень пригодились. Хлыстаков. Хорошо, хорошо, вступайте, вступайте, я распряжусь. В окно высовываются руки с просьбами. Да кто там ещё? Подходит к окну. Не хочу, не хочу, не нужно, не нужно, отходя. Надоели, чёрт возьми, не впускай Осип. Осип кричит в окно: "Пошли, пошли! Не время завтра приходить!" Дверь отворяется и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели с небритой бородой, раздутой губою и перевязанной щекой. За ней в перспективе показывается несколько других. Осип: "Пошёл, пошёл, чего лезешь?" упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.